Глава двадцать восьмая. Вероника. Перед глазами мелькали совершенно незнакомые имена и фамилии, названия городов и какие-то цифры, а ещё тонны информации о моей семье и моём драконьем роде. Всё это было педантично и аккуратно выведено чьей-то рукой на совершенно незнакомом языке, который я, видимо, благодаря заботе сестрицы, понимала. Про саму сестрицу в документах также было немало информации, от которой волосы на голове начинали шевелиться. Магическую академию она не закончила. Вернее, её отчислили за плохую успеваемость и проблемы с законом. Если быть точнее, за воровство. И Бернару, похоже, не было никакого дела до дочери. А мама погибла едва только валерий исполнился год. Трея Мендонс. Правда, я знала её как Татьяну Соловьёву. Худая, темноволосая драконица с едва заметной улыбкой на тонких губах и будто бы с грустью в огромных карих глазах, расчерченных вертикальным зрачком. Судя по бумагам, Трея посвятила свою жизнь строительству и содержанию приютов для тех детей, кого здесь звали пустышками. И именно изображение этой женщины хранилось в нашем семейном альбоме. Мне даже казалось, что я на неё похожа. Вот только на моей фотографии мама не смотрела в кадр, и её глаз не было видно. Это сделано специально, чтобы скрыть её особенность? Значит, мой отец определённо знал её. Но знал ли о существовании этого мира? И как мать передала меня на воспитание? Как они вообще могли познакомиться? Два разных человека из разных миров. Бессмыслица какая-то. И никакого объяснения в этих бумагах за всю ночь я так и не нашла. И смогу ли я найти объяснение? Смогу ли поговорить с отцом? Что случится после того, как наше соглашение с Валери закончится?» Бросила взгляд на окно, на котором мирно посапывал Тиль, которому, судя по сытой и довольной мордочке, снились куропатки. Как минимум пара десятков. Небо уже просветлело, гроза закончилась и теперь всё вокруг дышало спокойствием и умиротворением. Это что же, получается, я всю ночь провела над бумагами? Но сна ни в одном глазу не было. Внутри появилось странное ощущение, нетерпение, предвкушение чего-то. Будто у меня завтра экзамен намечался, в самом деле. Может, это теперь моя сверхспособность? Помимо того, что я могу превращаться в гигантского ящера и призыва огня. Нет, лучше пока не думать об этом. Равно как и о том, что дух дракона теперь часть меня. Собрав бумаги, я поднялась с кровати, поправила платье и осторожно выскользнула из комнаты. Хотелось чая и немного проветриться, отвлечься от всего, что рухнуло на мою голову. Сейра Райген. Дилан, по всей видимости, дежуривший около моей спальни всю ночь, встрепенулся, стоило мне только пройти пару шагов по коридору. Что-то случилось? Дилан? Я подпрыгнула на месте от неожиданности, а следом развернулась. Длинные волосы явно нуждались в расчёске, китель неправильно застёгнут, лицо будто бы осунулось. Весь его вид говорил о том, что этому дракону срочно требовался отдых. Сколько он не спал? День? Два? Прошу прощения, что напугал. Мужчина тут же склонил голову. «Всё в порядке», — я мотнула головой. «Вы что, тут круглосуточно дежурить будете и совсем не спите?» «Сегодня нет». Страж мотнул головой и поправил свой чёрный китель. «Я должен заботиться о вашей безопасности, Сейра Райген. А мне кажется, вам стоит отдохнуть. Мне просто не спится, хочется выпить чая. И не думаю, что на меня может напасть чайник или заварка. Хотя, кто знает, от платья тоже никто не ожидал такой подлости. Но не шарахаться же мне теперь от всего в самом деле. Я приглашу Эмбер». Дилан был готов рвануть в сторону крыла для слуг, чтобы разбудить несчастную женщину, которой и так не давали покоя. «Нет-нет, это совершенно не нужно», — попятилась в сторону лестницы. «Я быстро попью чая и вернусь. Одна нога здесь, другая там». «Нога?» — страш непонимающий нахмурился. «М -м, «Выражение такое. Неважно. К слову, командор ещё не вернулся?» Сделала ещё пару шагов назад. «Нет, сэр Райген». Дилан мотнул головой, а затем уверенно направился в мою сторону. «И всё же я провожу вас». Спорить с ним не было никакого смысла. И путь до кухни я проделала в сопровождении молчаливого стража, следующего за мной будто тень по пустынным и немного зловещим коридорам. И от этого было как-то не по себе. Тем более, что командора в поместье не было, и я знала, что за нападениями стоит какой-то дракон. «Что если...» «Дилан, а вы давно работаете на Командора?» Я решила нарушить это напряжённое, гнетущее молчание. «Да, Сейра». Страж отвечал сдержанно. «Служу дому Райген не один десяток лет». Это было странно слышать, потому как этот дракон выглядел как мой ровесник, может, чуть старше. «Интересно, а сколько вообще живут драконы? Тысячу лет?» Впрочем, сейчас это было неважно. В данный момент меня интересовал другой вопрос. Дилан был близок к командору, тот ему доверял. И, быть может, этот страж его предал? Может, работал на кого-то? Если он сейчас нападёт, смогу ли я шарахнуть его огнём, как тогда в городе? Значит, вы были здесь во время того страшного нападения 20 лет назад, так? А затем поспешно добавила — «Мне просто интересно, как тогда всё произошло и не связано ли это с покушением на мою жизнь». «Нет, Сейра, все, кто были здесь, погибли в тот день. Я был личным стражем Командора, сопровождал его в тот день», — ровным тоном ответил Сейрей. «Это был кто-то реально могущественный, раз он сумел проникнуть сюда. Принялась развивать мысль. Или... Или тот, кому доверяли, от кого не ожидали нападения». И я понимаю ваши опасения. Это не я, Сейра Райген. Я скорее умру, чем предам доверие своего командора. Но вы правы. Дилан резко отдёрнул себя и замер около входа на кухню. Я подожду вас здесь, если не возражаете. Разговаривать со мной этот страж явно не собирался. Впрочем, и покушаться на мою жизнь тоже. Поэтому, поспешно кивнув, я переступила порог помещения кухни. Здесь всё ещё витал запах жареного мяса, печёных овощей и каких-то ароматных специй. Просторное, немного мрачноватое помещение, уставленное шкафами и шкафчиками поменьше. На широкой столешнице были расставлены какие-то баночки и столовые принадлежности. В углу расположился большой чайник, сверкающий начищенными боками. Мне довелось бывать здесь пару раз, но всегда в сопровождении эмбер. Сейчас же просторная комната, естественно, пустовала, и лишь пламя по-прежнему горело в огромной печи, вылизывая жаровню оранжевыми языками. Пламя манило, притягивало взгляд. Отчего-то в груди разрасталось странное, приятное и ни на что не похожее ощущение. Не сводя взгляда с огня, приблизилась к печи. Затаив дыхание, протянула руку вперёд, и пламя с радостью отозвалось — Прильнуло к коже, будто живое. Прошлось по ладони, но не оставляло ожогов. Я ощущала лишь тепло и приятное покалывание на кончиках пальцев. «Ты определённо делаешь успехи, Ника». В тишине зазвучал голос Адриана, и пламя, моргнув, тут же отступило. А я дёрнула руку от печи и, резко развернувшись, наткнулась на немного уставший, задумчивый взгляд командора. И было в его глазах что-то ещё — что-то неуловимое, отчего внутри всё судорожно сжалось. «Командор, вы вернулись?» Я, наконец, выдохнула. «Как? Хм, прошёл приём? Куча сплетен и интриг?» «Не без этого». Адриан мягко улыбнулся и прошёл вперёд, расстегнув верхние пуговицы белого парадного кителя. «Ты будто всю жизнь вращалась в светских кругах. Общество везде одинаковое. Я пожала плечами. Что-то случилось?» Почему ты не спишь в такой ранний час?» Командор подошёл совсем близко, а следом поправил прядь волос, выбившуюся из высокого хвоста. И дыхание на мгновение перехватило. «Не могу уснуть», — отвела взгляд, сбрасывая на вождение. «Столько всего случилось вчера. Не каждый день на меня нападают заколдованные платья. Никогда такого не случалось, до вчерашнего дня, если честно. На земле бы точно решили, что я сошла с ума» да и сейчас не особо уверена в своей адекватности. Всё перевернулось, вся жизнь. Я ведь на самом деле даже не знаю, кто я. Поэтому я и изучала информацию, которая была в той папке, что вы мне передали. Знаешь, мой мир тоже перевернулся. Адриан отошёл к окну и устремил задумчивый взгляд куда-то вдаль. Когда я нашёл Валерии и заключил с ней договор, я понятия не имел, чем всё обернётся». Думал, что это будет просто взаимовыгодное соглашение. Одно из тех, которые я заключал каждый день. У меня не было никаких иллюзий насчёт этого брака. Валерии нужны были деньги, а мне — месть. Но появилась ты, и всё изменилось. Я изменился. Так что ты не одинока. Он сделал паузу, а затем на его губах появилась полуулыбка. И сейчас, я так понимаю, у тебя много вопросов о твоём происхождении. Получается, что Трея Мэнденс, моя мать, отправила меня на Землю, потому что я родилась человеком, пустышкой. Это что, так просто путешествовать между мирами? Я могу в любой момент вернуться туда? Чисто теоретически. Адриан напрягся, будто мои слова его задели за живое. Нет, он коротко мотнул головой. И намерянцы здесь нечастые гости. В основном это преступники. Такие путешествия вне закона. Но ты никогда не была пустышкой, Ника. Полукровки тоже могут становиться на крыло, но... Но пока не могу тебе объяснить всего, к сожалению. Эта информация может быть опасной для тебя. Хорошо, ладно. Раз дух теперь часть меня, то получается, что я могу тоже превращаться в дракона, так? Я... «Только не понимаю, как это всё работает. Нужно ли произносить какие-то магические слова, заклинания? Или что-то ещё? Каким образом человеческое тело может измениться настолько сильно?» «Ты не хочешь немного прогуляться?» Адриан ответил вопросом на вопрос и подал руку. «В рассветном небе зависли розоватые облака. Весь парящий остров был окутан каким-то спокойствием и умиротворением». Прохлада после грозы освежала мысли, заставляла дышать глубже, но сердце замирало от напряжения, повисшего в воздухе. «Куда мы идём?» «Хотел тебе кое-что показать. Надеюсь, ты не против небольшого полёта». Андриан отошёл в сторону, и в следующее мгновение его фигура растворилась в фиолетовой вспышке, ослепляя и озаряя всё пространство вокруг. Короткий миг, и вот передо мной появился чёрный дракон огромный, могущественный, будто высеченный из чёрного камня. Сердце замирало от виды этого зверя. А следом Андриан опустил передо мной своё крыло, явно приглашая влезть к нему на спину. «Что ж, меня явно ждёт незабываемая поездка по высшему классу. Главное — сознание не потерять по дороге».